Глава тридцать пятая, повествующая о том, как Уюн вручил Дай Цзуну рекомендательное письмо, и как Сун Цзянь встретил Ли Цзюня в горах Цзянлин. Взобравшись по лестнице на стену, почтенный Сун увидел внизу множество факелов и решил, что там собралось более ста человек. Отряд возглавляли два вновь назначенных начальника. Это были братья Джао, Нэн и Джао Дэ. — Почтенный Сун, — кричали они, — если ты человек разумный, выдай нам твоего сына Сун Дзяна, а мы уж сами справимся с ним. — Если же не выдашь его, придется арестовать и тебя, старика. «Да когда же это Сунцзян вернулся?» — удивился старик. «Не болтай глупостей!» — закричал Джао Нэн. «Люди видели, как он выпивал в кабачке старосты Джана, что на краю деревни. А потом пошел домой. У нас есть свидетель, который шел за ним до самого дома. Нечего тут отпираться!» Отец! «Не стоит с ними спорить», — промолвил стоявший около ясницы Сунцзян. «Я сам выйду к ним. Ничего они со мной не сделают. В уездном управлении меня все знают. А кроме того, вышел указ о помиловании. Так что ко мне должны отнестись более милостиво. Зачем унижаться перед ними? Ведь семья Джао славится своей подлостью. А сейчас, когда эти двое стали начальниками, Где уж им понять, что такое справедливость? Ничего хорошего от них и подавно не дождешься. Кроме того, у них нет никакого сочувствия ко мне, а потому не стоит их упрашивать. — Сынок мой, это я навлек на тебя беду, — заплакал старый Сун. — Ничего, отец, не расстраивайся, — отвечал Сун Дзя. То, что меня отдадут под суд, может быть, даже и к лучшему. Не то завтра я вынужден был бы прятаться среди разбойников, которые убивают людей и поджигают дома. Попади я к ним, мы с тобой никогда больше не встретились бы. Пусть даже меня ожидает ссылка, но все равно срок ее когда-нибудь кончится. Тогда я смогу вернуться домой и неустанно заботиться о тебе до конца твоих дней. «В таком случае, сын мой», — сказал старый Сун. Я постараюсь подкупить начальство, чтобы тебя сослали в хорошее место. Сунцзян взобрался по лестнице на стену и закричал. — Эй, вы! Перестаньте шуметь! По новому помилованию моя вина сейчас смягчается, и смерть мне не грозит. Прошу вас, господа начальники, заехать в нашу усадьбу. Мы побеседуем и выпьем по три чашки вина, а завтра вы передадите меня начальству. — Уж не хочешь ли ты подкупить нас? — закричал Джао Нэн. — Ну так ты это брось! — А вы что, думаете, я хочу навлечь беду на отца и брата? — отвечал Сунцзян. — Не церемоньтесь, заезжайте в усадьбу. И спустившись с лестницы, он распахнул ворота, пригласив начальников въехать во двор, а затем провел их в помещение. Всю ночь напролет шел пир горой. Без счета резали кур и гусей, начальников подчевали лучшим вином. Отряду в сто человек также поднесли вина, всех накормили и одарили подарками. Старый Сун достал двадцать лян чистого серебра, и преподнес двум начальникам в знак дружеского расположения к ним. На ночь гости остались в усадьбе, и на рассвете все вместе отправились в уездный город. Когда они приехали, начальник уезда Ши Вэнь Бинь уже приступил к делам. Увидев, что начальники отряда Джао Нэн и Джао Дэ доставили Сун Цзяна прямо в управление, Он остался очень доволен и приказал снять с преступника показания. Сунцзян сразу же во всем признался. Я сделал ошибку, когда позапрошлой осенью заключил договор с Янь Поси о том, что беру ее в жену. Это была женщина дурного поведения. Она постоянно напивалась до да пьяна и затевала ссоры и драки. Во время одной из ссор я случайно убил ее и, желая избежать наказания, скрылся. А вот теперь меня арестовали и привели на ваш суд. Я прошу рассмотреть это старое дело и вынести мне заслуженный приговор. Показания я даю добровольно и не думаю отпираться. Выслушав Сунцзяна, Начальник уезда приказал заключить его под стражу. Весть об аресте Сунцзяна распространилась по всему городу, и не было человека, который бы не посочувствовал ему. К начальнику уезда потянулись ходатай с просьбой оказать снисхождение Сунцзяну. Все они вспоминали о его добрых делах. Да и сам начальник уезда был склонен к тому, чтобы... Чем-нибудь облегчить участь Сунцзян. Ввиду чистосердечного признания заключенного сняли длинную конгу и наручники и ограничились лишь тем, что посадили его в тюрьму. Старый Сунц старался подкупить начальство, не жалел на это ни денег, ни шелков. Старуха Янь умерла еще полгода назад, и истца по этому делу не осталось к тому же джань сань потерявший любовницу ничего больше не предпринимал чтобы отомстить за нее когда все бумаги по делу сунзяана были оформлены и истек установленный для разбирательства срок в 60 дней дело было переслано для окончательного решения ддзежоуское областное управление ознакомившись с бумагами начальник области вынес решение о смягчении наказания. Сун Дзян был приговорен к 20 ударам палками, клеймению и ссылки в лагерь Дзянчжоу. Благодаря тому, что многие чиновники областного управления знали Сун Дзяна, да к тому же еще получили деньги и шелка, никто из них не настаивал на тяжелом наказании. Тем более, что в деле не было заявления истца, и все были на стороне Сундзяна. В управлении на Сундзяна надели конгу и отправили к месту ссылки в сопровождении двух стражников. Джан Тяня или Ваня, получив сопроводительную бумагу, стражники вывели Сундзяна из областного управления. На дороге их уже ждали отец Сундзяна его брат Сун Цин. Они захватили с собой вина, чтобы угостить стражников, и дали им немного денег. Сун Цзяну они принесли узел с вещами, заставили сменить одежду, надеть коноплянные туфли, после чего старый Сун отозвал сына в сторону и напутствовал его следующими словами. — Я знаю, что Цзян неплохое место. Там много рыбы и риса. Я не жалел денег, чтобы тебя сослали именно туда. Ты уж как-нибудь перенеси эту ссылку. Тебя будет навещать твой брат. И с каждой оказией я буду присылать тебе деньги на жизнь. По дороге вы будете проходить мимо Лян-Шаньбо. Может случиться, что тамошние обитатели спустятся с гор, для того, чтобы захватить тебя и завлечь в свою шайку. Смотри, ни в коем случае не соглашайся идти к ним. Ведь этим ты дал бы повод поносить тебя и упрекать в измене властям и непочтительности к старику-отцу. Крепко запомни это. В дороге, сынок, будь осторожен. Может быть, небо когда-нибудь и сжалится над нами. Ты вернешься домой, и мы снова будем жить все вместе. Сунцзян со слезами на глазах распростился с отцом. Сунцин проводил его на один переход. Расставаясь с братом, Сунцзян сказал, — Вы особенно не горюете что меня сейчас ссылают? Отец уже стар. Жаль, что из-за меня ему пришлось поизрасходоваться на чиновников и суд, а я должен покидать родные места. Дорогой брат, ты как следует смотри за отцом, не оставляй его без присмотра и не вздумай ездить ко мне в Дзянчжоу. У меня много друзей среди вольницы, и кого бы я не встретил, никто не откажет мне в помощи. Если понадобится, на расходы у меня есть. Может быть, небо сжалится надо мной, и я когда-нибудь вернусь? О том, как Сун Цин, плача, распростился со своим старшим братом, вернулся домой и стал заботиться о своем отце, мы здесь рассказывать не будем. Поговорим лучше о том, как Сун Цзян пустился в путь со своей стражей. Получив деньги а также считая Сунцзяна хорошим человеком, Джан Цянь и Вань очень внимательно и заботливо относились к нему всю дорогу. Проведя день в пути, они остановились ночевать на постоялом дворе. Стражники развели огонь и приготовили себе еду, а Сунцзян угостил их вином и мясом. Потом он сказал, обращаясь к ним, «Мне не хотелось бы обманывать вас». Дальше наш путь пойдет мимо Ляншаньбо. Там, в горном стане, есть несколько добрых молодцов, которые знают меня. Боюсь, как бы они не спустились с гор и не попытались отбить меня. Этим они только наделают вам излишних хлопот. Давайте завтра встанем пораньше и глухими тропинками обойдем это место. Лучше сделать несколько лишних ли. — Хорошо, что вы нас предупредили, — господин писарь, — сказали сопровождающие. Мы и не знали. Лучше, конечно, пойти в обход, чтобы не столкнуться с этими молодцами. И они тут же обсудили, как им быть. Поднявшись на рассвете, они приготовили завтрак, поели и вышли с постоялого двора. — Дальше они двинулись по глухой тропинке. Однако, пройдя около тридцати ли, они заметили, как из-за горы показался какой-то отряд. Сунцзян так и ахнул. Во главе шедших им навстречу людей был никто иной, как сам Лю Тан Рыжеволосый Дьявол. Он привел с собой человек пятьдесят, намереваясь убить сопровождающих Сунцзяна стражников. Последние от страха упали на колени. Тогда Сунцзян закричал, обращаясь к лютану. — Брат мой, кого это ты хочешь убить? — Почтенный брат мой, — отвечал лютан. — Да если не убить этих мерзавцев, ничего хорошего от них не дождешься. — Ладно, не морай своих рук. Дай мне меч, я сам убью их. При этих словах охранники так и взвыли. Лютан отдал меч Судзяну, и тот, взяв его, спросил. — А какой смысл в том, что ты убьешь этих стражников? — Я получил приказ моих старших братьев, — отвечал тот. Они послали людей разузнать, что с вами, и когда нам стало известно, что вас отдали под суд, мы хотели было отправиться в город Юнчень и разгромить там тюрьму. Но потом узнали, что вас, почтенный брат, там не подвергали пыткам. Затем нам сообщили, что вас отправили в ссылку в Цянчжоу. Боясь разминуться с вами, мы разбились на несколько отрядов и во главе со старшими братьями отправились по разным направлениям в надежде встретить вас и пригласить к нам в горы а почему бы нам и не прикончить этих охранников добавил лютан то что вы предлагаете сказал сунзян не сделает мне чести а наоборот может сильно повредить ведь меня обвинят в измене и в непочтении к старшим если вы хотите принудить меня пойти с вами то лучше уж мне умереть и приставив меч к горлу Он сделал вид, что хочет заколоть себя. Лютан торопливо схватил его за руку и вскричал. — Почтенный брат мой, погоди, мы еще поговорим! И отобрал у него меч. — Если вы, брате, — сказал Суньцзян, — действительно сочувствуете мне, так дайте мне возможность добраться до лагеря в Цянчжоу. Подождем, пока окончится срок моей ссылки. Тогда я приеду повидаться с вами. — Уважаемый брат мой, — сказал на Лютан, — я не могу один решить этот вопрос. Недалеко отсюда находится наш военный наставник у сю и начальник крепости хуаюн Они тоже выехали встретить вас. Разрешите мне послать за ними, и тогда мы вместе все обсудим. — Что бы вы не предложили мне, — ответил Сун-Дзян, Я больше ничего не добавлю к тому, что сказал. Гонцы помчались вперед, и вскоре на конях показались У-юн и хуаюн За ними следовал десяток всадников. Они подскакали, спешились и почтительно поклонились Сун-дзяну. Закончив церемонию приветствия, хуаюн спросил. — А почему с почтенного брата не сняли конги? «О чем вы говорите, просвещенный брат мой?» — промолвил Сунцзян. «Ведь Канган одета на основании государственных законов. Можем ли мы по собственному произволу нарушить их?» «Я понял, о чем думает почтенный брат», — рассмеявшись, отвечал Уюн. «Но это легко устроить». Мы просто не будем задерживать вас, и все. Однако наш старший брат давно не видел вас и надеется по душам побеседовать с вами сегодня. Поэтому мы очень просим вас завернуть на часок в наш стан. После беседы мы проводим вас в дальнейший путь. — Только вы, господин учитель, могли понять мою мысль, — сказал сундзян и, помогая своим охранникам подняться с колен, продолжал. — Вот, надо их успокоить. Я скорее соглашусь сам умереть, чем позволю причинить им какой-нибудь вред. — Только благодаря вам, господин писарь, мы остались живы, — с благодарностью твердили стражники. После этого все свернулись с большой дороги, и направились к берегу, заросшему камышом, где их ждали лодки. Впереди была горная дорога, и разбойники перенесли своих вожаков на носилках. Добравшись до беседки дуан зинтин все остановились на отдых. В горы отправили гонцов, которые должны были созвать на совет всех старшин. Сунцзяна пригласили в парадный зал, где он познакомился с собравшимися. Приветствуя Сунцзяна, Чао Гай выразил благодарность за то, что он спас им жизнь в юнчене. — С тех пор, как мы пришли сюда, — сказал он, — не было дня, когда бы мы не вспоминали с большой благодарностью о вашем благодеянии. Мы не знаем, как отблагодарить вас за то, что вы направили нас к героям, обосновавшимся на этих горах, где и для нас нашлось пристанище. После того, как мы расстались с вами, начал свой рассказ Сунцзян, обращаясь к Чао Гай. Я убил одну распутную женщину и ушел в вольницу. Проскитавшись полтора года... Я уже собирался уйти к вам в горы, как в одном сельском кабачке встретил Шиюна, у которого было для меня письмо из дома. В этом письме сообщалось, что мой отец умер. Но я и вернулся домой. А там оказалось, что мой отец, из боязни, как бы я не присоединился к вольным молодцам, сам написал это письмо. Я попал под суд. Но приговор был не особенно суровым, благодаря тому, что многие чиновники из управления хорошо относились ко мне. Меня приговорили к ссылке в Дзянчжоу. Это не такое уж плохое место. А в дороге я встретился с вашими людьми, и они сказали, что вы ждете меня. Я не посмел отказаться, явился сюда. Рад, что повидал вас. Однако срок моей ссылки уже наступает, и я не могу здесь долго задерживаться. Разрешите с вами распрощаться. — ну что же вы так спешите, — сказал Чао Гай. — Прошу вас, побудьте с нами немного. И они сели посреди зала. Сунцзян приказал своим стражникам занять места позади его кресла и не отходить ни на шаг. Чао Гай пригласил всех старшин чествовать Сунцзяна. Они уселись в ряд по обе стороны от него. Те, которые были ниже по положению, разливали вино. Сначала они поднесли чашу Чао Гаю, затем военным советникам У Сю Дзю и Гун Сунь Шену, а потом всем остальным, кончая Бай Шеном. Когда чаша с вином обошла несколько кругов, Сун Цзян поднялся и, выражая благодарность присутствующим, сказал, — Прием, который вы мне оказали, говорит о вашем добром отношении ко мне. Но я всего лишь человек, совершивший преступление, и потому не могу долго задерживаться здесь. Я должен распрощаться с вами. — Почему вы обижаете нас, дорогой брат мой? — спросил Чаугай. — Я понимаю, вы великодушны и не хотите, чтобы вашей стражи причинили какой-нибудь вред, но мы можем одарить их деньгами и с миром отпустить домой, а там они скажут, что на них напали разбойники из стана Лян Шань и увели вас в горы. Никакого наказания им за это не будет. — Дорогой брат, не стоит говорить об этом, — заявил Сунцзян. — То, что вы предлагаете, пойдет мне не на пользу, а во вред. Да к тому же у меня дома остался старый отец. Еще не было случая, чтобы я был непочтителен к родителям. Я и сейчас не могу нарушить волю отца и навлечь на него беду. Было время, когда я тешил себя мыслью, что мне удастся соединиться с вами. Но небу было угодно, чтобы я встретился в деревенском кабачке с Шиюном и вернулся домой. Отец изъявил мне свою волю, заставив отдаться в руки правосудия, и ускорил решение моего дела. Он постоянно наставлял меня и перед отправкой в ссылку, Еще раз строго-настрого наказывал не поступать легкомысленно ради своего удовольствия, не накликать беду на наш дом и не причинять лишних хлопот отцу на старости лет. Как же я могу ослушаться его? Если я соглашусь на ваше предложение, то нарушу законы неба и пойду против воли отца. Я окажусь человеком, не только нарушившим верность императору, но и непочитающим родителей. И если я по вашему настоянию даже останусь здесь жить, какая от этого будет польза? Лучше уж мне принять смерть от вашей руки. Сказав это, Сунцзян горько заплакал и низко поклонился. Тут Чао Гай, Уюн и Гунь Суньшен бросились поднимать его, говоря, «Раз вы, почтенный брат наш, твердо решили идти в Дзянчжоу, то мы просим вас сделать милость и провести с нами хотя бы сегодняшний день, а завтра мы проводим вас в путь». Они несколько раз принимались уговаривать Суньцзяна, пока, наконец, он не согласился остаться до утра. Весь день в стане пировали, но Сундзян ни за что не соглашался снять себя конгу и ни на шаг не отпускал сопровождавших его стражников. Так они провели в стане день и ночь, а на следующее утро Сундзян решительно заявил, что он отправляется в путь. "Дорогой друг наш", сказал тогда Уюн, У меня есть в Тяньцзоу приятель по имени Дайцзун. Он служит там начальником тюрьмы. Я обучил его искусству проходить в день по 800 ли. Народ прозвал его скороходом. Этот человек совершенно бескорыстный и справедливый. Я написал ему письмо, которое я хочу вручить вам, уважаемый брат. Когда вы прибудете на место, то сможете познакомиться с этим человеком и передать ему мое письмо. Если что-нибудь с вами случится, он даст нам об этом знать. Затем Сунцзяну устроили торжественные проводы и преподнесли ему блюдо серебра. Два лян серебра подарили его охране. Провожать Сунцзяны пошли все, помогая ему нести вещи. На склоне горы все стали прощаться, а Уюн и Хуаюн отправились дальше. Они переправились с Сунзянем на берег и прошли с ним по тракту еще двадцать лет.